передавала мне на встречах копирки, которые она подкладывала под основной лист, печатая секретный документ Эти копирки позволили ученым советской оборонной промышленности сэкономить многие сотни тысяч долларов. В 1972 году в ходе первого визита в Советский Союз президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона был осуществлен значительный прорыв в деле разрядки международной напряженности. Достигнутые в ходе переговоров договоренности относительно ограничения стратегических наступальных вооружений на многие годы определили политику мирного сосуществования между СССР и Соединенными Штатами Америки. В том, что это могло произойти, была определенная заслуга и скромного оперативного работника внешней разведки «Надежды». Елена Николаевна Чебурашкина находилась в Италии в трех командировках, проработала там под крышей посольства в общей сложности более 15 лет, что даже для разведчика мужчины является солидным сроком. После возвращения из своей последней командировки она продолжила службу в одном из самых закрытых подразделений внешней разведки. Но всего она проработала в разведке 40 лет. На службе она всегда была в центре внимания, Сослуживцы-мужчины относились к ней с большим уважением и даже с некоторым трепетом. Елена Чебурашкина, человек с стальной боли, железной дисциплины и невероятного самоконтроля, сказал нам один из ее бывших руководителей. Другой коллега разведчицы, проработавшись с ней многие годы, подчеркнул. Елена Николаевна удивительная женщина. Она обладает энциклопедическими знаниями, особым складом ума, умением воспринять проблему во всей его совокупности и вычленить главное. Из массы заданий она всегда выделит то, которое характерно для данного момента, и успешно его решит. Ну а как же личная жизнь? Ведь она все-таки оставалась женщиной, причем очень красивой женщиной. Я одинокой.